Глава 21. Круглые сироты. Тюрьма, в которой я сейчас находилась, как уже говорилось, впервые за 20 после октябрьских лет стала местом заключения политических. До 37 года они вполне умещались в подвале Чёрного озера, зато теперь все три казанские тюрьмы были битком набиты врагами народа. Однако традиции, сложившиеся в бывшей уголовной тюрьме, привычка к грязи, грубости и некоторая свобода режима, еще продолжали существовать по инерции. Стучать здесь можно было почти беспрепятственно, так как тонкий звук перестукивания тонул в общем гуле этого перенаселенного, знойного, вонючего ада. На Черном озере гулко отдавался даже тоненький звучок гореевской булавочки. Замечания по этому поводу делались дежурными как-то вяло и не всерьез. Благодаря вольности мы скоро установили связь чуть ли не со всей тюрьмой. Стекла в ветхом окне были выбиты, а деревянный щит имел несколько иную форму, чем в подвале. Он резко расширялся кверху, пропуская в камеру больше света и являясь в то же время звукоуловителем. Если подойти вплотную к окну, громко сказать что-нибудь прямо в глубь щита, то в нижней камере можно было все слышать. Однако разговаривать так громко все же опасно. И вот был изобретен так называемый оперный метод общения. Инициатором его явился сидящий в камере, расположенной под нами, секретарь пригородного райкома партии, фамилии не помню, звали его Сашей. Однажды На исходе знойного мучительного дня, когда надзиратели были отвлечены раздачей баланды, мы услышали неплохой баритон, исполняющий арию Ториадоры по такому неожиданному либретто. Сколько вас там, женщины-друзья, сколько вас там, спойте вы нам, спойте, фамилии свои подряд, здесь все вас знать хотят, да знать хотят, да знать хотят, хотят тят. Мы быстро поняли, что от нас требуется. На самые различные мотивы были пропеты наши, а потом и их фамилии. Установилась тесная вокальная связь, дававшая возможность своевременно узнавать все новости, а их было много. Ежедневно мы слышали имена новых арестованных, узнавали, какие обвинения им предъявлены, как усиливаются особые методы при допросах. Нам удалось даже наладить обмен записками через уборную. Писали на развернутых бумажках от папирос, на самых тоненьких и маленьких клочках, все тем же огрызком карандаша, который Ляма украла у следователей на прощание подарила мне. Саша, секретарь Пригорного райкома, вначале был полон титанического самоуважения. Все происходящее казалось ему маленьким кратковременным недоразумением. В вокальных беседах с Аней Маленькой он даже продолжал приглашать ее после выхода отсюда идти на работу в «Мой район». С вельможными бархатными интонациями перечислял преимущества этого района сравнительно с тем, где работала до ареста Аня Маленькая. Даже сидя на нарах рядом с двумя беспартийными инженерами и вынося по очереди с ними парашу, Он не мог отделаться от покровительственного тона в отношении этих людей. Я не хочу сказать, что Саша был глуп. Хочу только подчеркнуть силу инерции и гипнотическую власть представлений, полученных в начале жизни. Отрезвление, как у тысяч таких, Саш, началось после применения на допросах активных методов. Однажды один из беспартийных инженеров Пропел нам на мотив Арии князя Игоря, что Сашу привели после допроса с рассеченной губой, которая распухла и кровоточит. Нет ли у нас чего-нибудь смягчающего? Вазелина, например. Потом папиросы бы ему. Есть папиросы, но как передать? Через дешнюю уборную нельзя. Это настоящая клоака. И как возьмешь в рот что-нибудь, побывавшее в ней? Возникла мысль опустить папиросы на ниточки через окно. Из моего уже совсем облысевшего махрового халата были опять надерганы нитки. Папиросы привязали, как червяка, на удочку, и все сооружение было спущено через отверстие в нижней части деревянного щита. Нижние удачно сняли при помощи деревянной ложки две папиросы, но третья застряла между окнами двух этажей, и, выйдя на прогулку, мы увидели, как она ярко белеет на солнце. Вернувшись в камеру, мы спели на мотив популярной студенческой песенки «Саша, Саша, над твоим окошком, папироска белая висит, ты ее достать попробуй ложкой, а то всем нам здорово влетит». Раздавшийся в ответ раскатистый баритон звучал отлично. «Да, да, я слышал, ах, все, теперь я понял, ее достать решился, сегодня ж вечерком». Такие минуты мы чувствовали себя расшалившимися школьниками. Именно в один из таких моментов, когда мы, вопреки всему, весело смеялись, мне суждено было принять новый удар. Было уже почти темно, когда Саша потребовал меня к окну. «Ну, как там? Как там наша папироска?» — шутливо пропела я. Но в ответ услышала не спетые, а сказанные слова. «Женя, соберись силами. У тебя новое горе. Твой муж здесь. Арестован несколько дней тому назад». Я опустилась на нары, и сейчас не могу спокойно писать об этой минуте. С момента ареста я категорически запрещала себе думать о детях. Мысль о них лишала меня мужества. Особенно страшными были конкретные мысли о мелочах их жизни. Васька любил засыпать у меня на руках и всегда говорил при этом «Мамуля, ножки закутай красным платочком». Как он сейчас смотрит на этот красный платочек, ненужным комком валяющийся на диване? Алёша и Майя наперебой жаловались мне на Ваську и дразнили его. Васенка-поросенка, любимчик ябеда. Иногда Васька звонил мне на работу и спрашивал И это университет? Позовите мамулю. Как точно об этом у Веры Инбер? Смертельно ранящая только тронь. Воспоминаний — иглистая зона. До этого дня, когда эти смертельно ранящие воспоминания подкрадывались ко мне, я отгоняла их короткой формулой «отец с ними». И вот, а я наивно думала, что эта чаша минует наш дом. Ведь по тюремному телеграфу я узнала, что он снят с поста предгородсполкома, но не исключен из партии и даже назначен на новую работу начальником строительства оперного театра. Это казалось мне признаком того, что с ним все будет хорошо. Ведь других вот не понижали в должности, не снимали с работы, а просто брали сразу в тюрьму. Нелепая была затея устанавливать какие-то закономерности в действиях безумцев. Навалилась ночь душная, непроглядная, провонявшая парашей и испарениями сгрудившихся в кучу давно немытых людей, пронизанная стонами и вскриками спящих, полная до краев отчаянием. Напрасно я стараюсь переключить мысли на мировой масштаб. Нет. Сегодня мне не до судеб мира. Мои дети — круглые сироты, беспомощные, маленькие, доверчивые, воспитанные на мысли о доброте людей. Помню, как-то раз Васька спросил мамуля, а какой самый кичный зверь? Дура я, дура. Почему я ему не ответила? Что самый кичный человек, что именно его надо особенно бояться, что именно его надо особенно опасаться. Я больше не сопротивляюсь отчаянию и оно вгрызается в меня. Особенно терзает воспоминание о пустяковом эпизоде, пришедшем незадолго до моего ареста. Малыш забрался в мою комнату, стащил со столика флакон хороших духов и разбил его. Я застала его собирающим черепки и источающим, нестерпимое парфюмерное благоухание. Он смущенно взглянул на меня и сказал с наигранным смешком. Я просто хлопнул дверью, духи сами упали. «Не ври, противный мальчишка!» — крикнула я, и сильно шлёпнула его, он заплакал. Сейчас этот эпизод сжёг меня адской мукой. Казалось, нет на моей совести более чёрного преступления, чем этот шлепок. Маленький мой, бедный, совсем одинокий, в этом страшном мире. И чем он вспомнит мать? Тем, что она так ударила его за какие-то идиотские духи, как я могла сделать это, и, главное, теперь уже ничем ничем не искупить. Боль той ночи была так остра, что расплескалась на много лет вперед и дошла до сегодняшнего дня, когда я, спустя больше, чем двадцать лет, пишу об этом. Но я должна писать, как у Инберг, без жалости к себе, без снисхождения идти по этим минным заграждениям. Конечно, мне никогда не сказать так точно и афористично, как Инбер. Но думаю, что нам было страшнее в нашей тюремной ночи, чем им в блокадной ленинградской тьме. В их страданиях был смысл. Они чувствовали себя борцами с фашизмом, а мы, терзаемые под прикрытием привычных слов, были лишены даже этого утешения. Зло с большой буквы, почти мистическое в своей необъяснимости, кривило передо мной свою морду. Не то сон, Не то явь, какие-то чудовища с картин Гои наползают на меня. Сажусь на нарах и оглядываюсь, все спят. Только место Лидии Георгиевны пусто. Она стоит около меня. Ее маниакальные глаза устремлены сейчас на меня с простой человеческой теплотой. Она гладит меня по голове и несколько раз повторяет по-немецки слова библейского многострадального Иова. То, чего я боялся, случилось со мной. То, чего я ужасался, пришло ко мне. Это было толчком. Всю ночь я старалась заплакать я не могла. Сухое горе выжигало глаза и сердце. Сейчас я упала на руки этой чужой женщины из неизвестного мне мира и разрыдалась. Она гладила меня по волосам и повторяла по-немецки «Бог за сирот». Бог за сирот.